Как неразгаданная тайна Живая прелесть дышит в ней, Мы смотрим с трепетом тревожным На тихий свет её очей. Земное ль в ней очарование, или не земная благодать душа хотела б ей молиться а сердце рвется обожать да он любил их обеих и денисе и вторую жену Эрнестину. И в этом была заключена его трагедия. Он и сам не знал, как это могло быть, но ни фальши, ни злого умысла в его побуждениях не было. И вот теперь пришло разрешение этого конфликта, и опять ценою жизни. Словно неумолимый рог, всю жизнь преследовал его любовь. Однажды, вспоминая вместе с Лелей счастливой и горестной минутой их любви, он до того ясно представил себе возможность подобного исхода, смерти, что даже сказал ей «Ведь может так случиться, что все эти воспоминания, что все это, что и теперь уже так страшно», Придется одному из нас повторить одинокому, переживший другого. И что теперь? Словно знал, что так именно и будет, Когда еще в самом начале их любви написал, О, как убийственно мы любим, Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей. Он вновь и вновь повторял про себя Эти исполненные уже новым смыслом строки И крупные горячие слезы Бесшумно текли По его изможденному бессоннице лицу О, как убийственно мылю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 Год не прошел, спроси, Светы, что уцелело от нея. Куда ланит, девались розы, Улыбка уст и блеска чей Все опалили, выжгли слезы Горячей влагою своей. Ты помнишь ли при вашей встрече, при первой встрече роковой, ее волшебны взоры, речи и смех младенческо живой, и что теперь, и где все это, и долговечен ли был сон? Увы, как северное лето, был мимолетным гостем он,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 Ей дико стало. Отчаяние ушло. Толпа нахлынув в грязь втоптала то, что в душе её цвело. И что Что ж от долгого мучения, Как пепл сберечь ей удалось, Боль злую, боль ожесточения, Боль без отрады и без слёз. О, как убийственно мы любим, Как в буйной слепоте страстей Мы то всего вернее губим, то сердцу нашему милей. А четырнадцать лет назад, когда вся эта история с Денисиевым еще только начиналась, когда новая любовь переживала свое бурное цветение, Тютчев писал своей второй жене Эрнестине Федоровне – Ты никогда не узнаешь, и слава Богу, тех мук, которые ты причинила мне, лишив меня своего присутствия. Это хуже, чем отнять у больного постель, на которой он лежит. Ничто не успокоит смертной тоски, что охватывает меня, едва я перестаю тебя видеть. Что это? Каприз? Игра настроения? Эрнестина Федоровна как-то обмолвилась о своем муже, он изменчив, как погода, на него никогда нельзя положиться. Но нет, в данном случае это не каприз и не игра настроения, нет, на подобное он не способен. Самое важное условие для утверждения нашего счастья, убежденно говорил он жене, это полная правдивость в отношении самого себя». Но разве можно предвидеть, когда, как и откуда придет любовь и что принесет собою, какую цену потребует за те счастливые мгновенья? Сютчев встретился с Еленой Александровной Денисевой в конце 1850 года, когда ему было 47, а Лёле 25 лет. Он сохранил еще такую свежесть сердца и цельность чувств, такую способность безрассудной, не помнящей себя и слепой ко всему окружающему любви, что, читая его дышащие страстью письма и стихи, положительно отказываешься верить, что они вышли из-под пера не впервые полюбившего 25-летнего юноши, а 50-летнего старца, сердце которого должно бы казалось давным-давно устать от бесчисленного множества увлечений, через которые оно прошло. Так спустя многие годы писал единственный оставшийся в живых их сын Фёдор Фёдорович Тюльчев. А впервые встретились они, вероятно, в Смольном институте, где Лёля училась с двумя его дочерьми от первого брака Дарьей и Екатериной. Но только через пять лет эта взаимная симпатия переросла в любовь. Когда в кругу убийственных забот Нам всё мерзит, И жизнь, как камни груда, Лежит на нас. Вдруг знает Бог, откуда Нам на душу отрадной дохнет. Минувшим нас обвеет, обнимет И страшный груз на Так иногда осеннюю порой, когда поля уж пусты, рощи голы, бледнее небо, пасмурнее доли, вдруг ветер подует тёплый, серый, оборший лист погонит пред собою и душу нам обдаст, как бы весною. Природа одарила Лелю большим умом, впечатлительностью, глубиной чувств и энергии характера. И когда она попадала в блестящее общество, преображалась в блестящую молодую особу, веселую и любезную, собирая вокруг себя множество поклонников. О своей же наружности Тютчи вообще мало заботился. «Волосы его были большей частью всклокочены и, так сказать, брошены по ветру», — вспоминал о нем современник, но лицо было всегда гладко выбрито. В одежде он был очень небрежен и даже почти неряшлив, походка была ленивая, роста был небольшого. Но этот широкий и высокий лоб, эти живые карие глаза, этот тонкий выточенный нос и тонкие губы, часто складывавшиеся в небрежительную усмешку придавали его лицу большую выразительность и даже привлекательность. Но чарующую силу сообщал ему его обширный, сильно изощренный и необыкновенно гибкий ум. Более приятного, более разнообразного и занимательного, более блестящего и остроумного собеседника трудно было себе даже и представить. В его обществе все сейчас же чувствовали, что, имея дело не с обыкновенным, смертным, а с человеком, отмеченным даром Божьим, с гением. А поначалу, Сердечному увлечению поэта не только не противодействовала, а скорее даже напротив содействовала его вторая жена Эрнестина Федоровна, не думая, что с этой стороны ей могла была грозить какая-либо серьезная опасность, видя в ней своеобразный громотвод против других увлечений мужа, более зрелыми и более, по ее мнению, опасными красавицами большого света. Но в данном случае его увлечение Лёлею вызвало с её стороны такую глубокую, такую самоотверженную, такую страстную энергическую любовь, что она охватила всё его существо, и он навсегда остался её пленником до самой её кончины».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 Со мной Всё прошлое И ложное Ушло так далеко Всё мило невозможное Так близко и легко И любо мне И сладко мне И мир моей груди Дремотою обвеян я О время погоди дрематаю обвеями я о время по Елена Александровна не вошла, а ворвалась его жизнь и оказалась наделенной такой любовью, которой готова была на всякого рода порывы и безумные крайности, совершенным попранием светских приличий и общепринятых условий. Это была натура в высшей степени противоречивая и страстная, требовавшая себе всего человека. И в глазах той части петербургского общества, которой принадлежали Тютчево-Денисево, Любовь их приобрела интерес, вызывающий светского скандала. При этом жестокие обвинения, как это обычно часто бывает, пали почти исключительно на Денисеву. Даже отец в гневе отрёкся от неё. И перед ней навсегда закрылись двери светских гостиных, где она была желанной гостей. på musik-удholdene, oppe løx til Глубоколюбящая и глубоко религиозные Леля, не раз беседовавшая со своим духовником, до какой степени ей тяжело обходиться без церковного благословления брака, в то же время была твердо убеждена, что она уже состоит в браке, что она настоящая Тютчева. Она была так уверена в этом, что везде и всегда называла себя Тютчевой и всем троим детям давала эту фамилию что, однако, не снимало незаконности их происхождения и не давало им никаких гражданских прав, связанных со словной принадлежностью отца. А мне нечего скрывать, и нет надобности ни от кого прятаться. Я более ему жена, чем бывший его жен. И никто в мире никогда его так не любил и не ценил, как я его люблю и ценю. Никогда никто его так не понимал Как я его понимаю Всякий звук, всякую интонацию Его голоса, всякую его Мину и складку на его лице Всякий его взгляд и усмешку Я вся живу его жизнью Я вся его, а он мой И будут два вплоть в единую А я с ним и дух един Вновь и вновь Какой-то болезненной попытки И страдаться до дна Он принуждал память Возвращать все дорогие Его сердцу призраки Минувшей молодости Минувшего счастья День за днем Он черпал из прошлого Все то, что казалось Навсегда исчезло Во время Ещё томлюсь тоской желаний, Ещё стремлюсь к тебе душой, И в сумраке воспоминаний Ещё ловлю я образ твой, Твой милый образ, не забывай. Он предо мной везде, всегда Не Недостижимый, неизменный, Как ночью на мире звезда. Вот грустными полными мольбы глазами, глядит из небытия его первая жена, Элеонора. «Что ты сделал со мной, любимый?» «Нет, это не её голос, он сам выдумал эти слова. Она никогда подобным упреком не осмелилась бы выйти за черту грустного круга своих страданий. Их брак в 1826 году, казалось, благословили все ангелы-покровители. Это несмотря на то, что женитьба произошла с Греча после отказа ему Амалии Лерхенфельд. Первые годы его супружества с графиней Элеонорой Ботмар были достойны самых радостных надежд. Как счастливо они были, а три малютки-дочери еще более укрепили их любовь. И вдруг... Если бы не тот бал, на котором барон Дернберг познакомил его со своей женой. Когда Тютчев увидел Эрнестину, ощущение какого-то безудержного, клокочущего, пьянящего счастья, единым порывом смело все то, чем он жил прежде, любовь отступила перед страстью, и все дорогое ему разрушилось, словно от пагубного колдовства. «Поручаю вам жену свою», — сказал ему барон Дёрнберг, внезапно почувствовавши себя плохо, ушел и умер через несколько дней от брюшного тифа. Но безумие, сумасшествие их отношений было осложнено тем загадочным чувством, что Тютчев всем сердцем продолжал любить. Элеонору. И, как сам говорил об этом, женившись, полюбил ее навсегда. С какою негою С какой тоской влюблённой твой взор, твой страстный взор изнемогал, но не мог, бессмысленно не мог, не мог, как полёны небесные молнии огнем Без смысла не мог, не как å få oppågen i vår Save Fremont med det avgjливо i ferdig hans Вся трепет, вся в слезах Ты повергалась ниц Но скоро добрый сон Младенческий, беспечный Сходил нашёл к твоих ресниц Но скоро добрый сон Младенческий, беспечный Сходил, нашёл. Твои ресницы. Твои. И на руки к нему глава твоя склонялась. Не матери тебя лилею В ханье уровнясь, Петих и, и сладок был твой сон. Стом за недрал в лусках, В ханье упоронясь, Петих и, и сладок был твой сон. Отнес, о, если бы тогда тебе приснилось Что будущность для нас обоих берегла Какой измленная ты с лоплем пробудилась Или в сон иной бы О, я слышу ная, нефсабом пробудив нас, и резонирует в В это время новой любви Сютчев писал родителям об Элеоноре. Эта слабая женщина обладает силой духа, соизмеримой разве только с нежностью, заключенной в ее сердце. Я хочу, чтобы вы, любящие меня, знали, что никогда ни один человек не любил другого так, как она меня любит. Не было ни одного дня в ее жизни, Когда ради моего благополучия Она не согласилась бы, ни колеблясь ни мгновения, Умереть за меня. Готова была умереть. Да она, собственно говоря, и сделала это. Узнав о любви мужа к другой, Она с помощью небольшого от маскарадного костюма кинжала в припадке полного иступления нанесла себе несколько ударов в грудь, но сразу не умерла, а придя в себя, не обронила ни одного слова упрека и только умоляла мужа «Уедем». Уедем скорее в Россию. В Россию. В чужую для нее страну. От родственников, от друзей. От славы одной из первых красавиц Европы. Сколько здесь благородства. Тут надо сделать отступление. Тут надо попробовать объяснить, каким образом Тютчев, страстно любящий другую женщину, не только не испытал облегчения, когда та, кто был невольной помехой, внезапно скончалась у него на руках, но горевал искренне, глубоко и долго. Об этом свидетельствуют его письма. Об этом свидетельствуют его стихи. Об этом свидетельствует наконец, его в одночасье поседевшие волосы за одну ночь, проведенную им, уйдет гроб. Душа моя, Элизиум теней, Теней безмолвных светлых и прекрасных, Не замыслом мной слом годины буйной сей Не радостям ни горю не причастных Дуа моя элизион теней Что обще вами жизнью и того Меж вами призраки минувших лучших дней И сей бесчувственной толпою. Все-таки я обладаю ею, Она вся передо мной, Продолжал говорить Тютчев. Я знал ее еще тогда, В те баснословные года, Когда приду лучом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 что мнится, и она ушла и скрылась в ней, как звезда. «Она, — скажет он спустя несколько лет дочери, — и та по горячим следам занесет в дневник слова отца об ее матери Илеоноре, она была столь необходима для моего существования, что жить без нее мне казалось так же невозможно» как жить без головы на плечах. Можно ли в самом деле искренне оплакивать одну и одновременно любить другую? Можно. Утючего можно. На склоне лет, когда ситуация повторится, и он вновь будет оплакивать одну и любить другую, я имею в виду, Елену Дениссеву и вторую жену Эрнестину. Он напишет дочери Марии, а та сама пережила любовную трагедию, достойную великого романа. Выйдя замуж по страстной любви за блестящего морского офицера, севастопольского героя Берилева, получившего ранение и на ее глазах постепенно превратившегося в идиота, на многие годы пережившего ее... Напишет про ужасные свойства, которые передал ей по наследству Свойства, не имеющие названия Нарушающие всякое равновесие в жизни И даст-таки имя этому таинственному свойству Жажда любви Живым сочувствием привета С недостижимой высоты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 Если вдруг живое слово С их ус сорвавшись упадет, И сквозь величие земного Вся прелесть женщины мелькнет, И человеческим сознанием и всемогущей красоты Вдруг озарятся, как сияньем, Изящно дивные черты. О, как в нем сердце пламенеет! Как он встревожен, умилен, Пускай любить он не умеет, умеет он. Жажда любви Поклонение женской красоте и прелестям женской натуры было всегдашней страстью Федора Ивановича. Поклонение, которое обычно соединялось с очень серьезным, но обыкновенно недолговечным и даже скоро приходящим увлечением той или другой особой. Приходящим, да не совсем. Новая женщина не заступала на смену предыдущей, не вытесняла ее из сердца поэта а удивительным образом соседствовала с ней, подчас даже с мертвой. Так в пятилетнюю годовщину смерти первой жены Элеоноры Тютчев признается жене второй Эрнестине, что 9 сентября для него очень печальное число. «Это был самый ужасный день в моей жизни!» И, помолчав, добавит не будь себя он был бы вероятно и последним моим днём парадокс парадокс нет просто однажды обретя любовь он уже буквально не мог и жить из себя это высокое чувства.